Глава пятая. Встреча с Есениным. Энергичные слова. Поэты. Есенин читает свои стихи. Три дарственные надписи. Игра в корни. Волчья гибель. Белые бумажки. Николай Клюев. Каненков. Однажды меня остановил прямо на улице известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов. Якулов Георгий Богданович, 1884-1928 годы, русский театральный художник, известен также как автор проекта памятника 26 бакинским комиссарам, над которым работал в Баку в то время, когда там жил Есенин. Баллада о 26 Сергея Есенина посвящена Якулову. Он был популярен, оформлял в те годы премьеры крупных московских театров. Кто мог предугадать, что благодаря этой нашей встрече на Московской улице в этот же вечер произойдет встреча двух знаменитых людей, о которых вот уже свыше 50 лет пишут и, может, еще долго будут писать газеты и журналы всего мира, создаются поэмы, романы, пьесы, кинофильмы, музыка, картины, скульптуры.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 «Золотая голова» — это единственный верно описанный Анатолием Мариингофом эпизод из эпопеи «Дункан Есенин» в его нашумевшем романе «Без вранья». Трудно было поверить, что это их первая встреча, казалось, они знают друг друга давным-давно, так непосредственно вели они себя в тот вечер.